Конец 80-х годов. Исследовательский центр. Сан-Антонио. Штат Техас. После обмена любезностями Майкл, ни о чем меня не спрашивая, ушел куда-то в глубину оружейной комнаты. Через несколько минут он вернулся с увесистым брезентовым свертком. Развернул и выложил на стол советский АКМН. Новенький, еще в масле. Тускло блеснула черная ворненная сталь. Рядом с ним положил подствольный гранатомет Г-25 и пластиковый пакет с запасными магазинами для автомата. Прихлопнул пакет своей широкой ладонью и уточнил. «Десять штук!» «Хм, вы угадали!» Улыбнулся я. «Это именно то, что мне нужно!» «Что-нибудь еще?» Оружейник довольно хмыкнул. «Для полного счастья, пистолет Стечкина, найдется такая игрушка в коллекции!» Майкл что-то невнятно и слегка обиженно буркнул. Потом заглянул в свой пухлый журнал, полистал несколько страниц и еще раз буркнул и ушел. В этот раз ходил гораздо дольше. Вернулся с пистолетом в бакелитовой ковуре и брезентовым подсумком с магазинами. «Ваш APS, сэр!» То, что я отказался от дальнейшего выбора, его несколько удивило. «Ваш друг взял и снайперскую винтовку!» – проворчал Майкл Беннет. «Видимо, его слегка покоробило, что я не стал набирать оружие под завязку. Как бы не так, будь моя воля, я бы весь арсенал вынес». Но эти жмоты выдают охранникам по два ствола на душу и требуют деньги за остальное. Увольте, но платить за лишнее железо не собираюсь. Будет день, будут и трофеи». «И что же он выбрал?» – поинтересовался я. Мистер Поль взял автомат, американский пистолет и американскую винтовку. Майкл Санто, не желая, выделил слово «американский». Надавил на патриотизм, которого у меня отродясь не было и быть не могло. «Господь с вами, мистер Беннет. Поль хороший стрелок, а я так погулять вышел. Мне будет достаточно и того, что выбрал. Отмахнулся я и разобрал полученный автомат. Если поле уже на месте, то и снаряжение как-нибудь подберем. На крайний случай отберем у плохих мальчиков, думаю, что там найдется несколько таких, которые переходят улицу в неположенном месте и ругаются неприличными словами. Хм, думаю, что вы правы. Беннин слегка нахмурился и задумчиво провел рукой по гладко выбритой щеке. — И вы сами в этом убедитесь. Поверьте, мистер Шая, скучать не придется. Железо и разных оборванцев там в избытке. Да, сэр, и не только там. — Значит, и трофеи будут, — подвел итог я и щелкнул предохранителем. — Если вы никуда не торопитесь, то еще два вопроса. — Конечно, сэр. — Патроны. И где можно пристрелять оружие? — Извините, но это только на стрельбище. Завтра утром в 9 часов. Вас устроит? «Вполне. Интересно, что это за оговорка? И не только там. Это как понимать? Плохие мальчики добрались до Америки? Или они уже здесь, в Техасе? И что они будут делать в этом, прости господи, Сан-Антонио? Здесь даже приличного борделя и то нет. Вымрут от скуки эти горе-завоеватели, как динозавры. Те самые, которых так не хватает в новом мире». В городе было несколько охотничьих магазинов, но бродить по всем подряд не хотелось. Не люблю я ходить по магазинам. Обрисовал проблему Майклу Беннету, и он порекомендовал два из них. Мне повезло, и все необходимое купил в первом. Для вещей взял два рюкзака и баул, большой лагерный и 40-литровую трехдневку для коротких маршрутов. Из одежды практически ничего не купил. Несколько пар джинсов, рубашку, два комплекта американской армейской формы старого образца, три пары обуви на все случаи жизни, набедренную кобру для стечкина, дюжину нижнего белья, дюжину футболок и бытовые мелочи, вроде бритвенных станков, презервативов и зубных щеток. Кроме всего этого, купил хорошую разгрузку и несколько ножей. Уже уходя из магазина, взял небольшой топор. Хорошая вещь, нужная в хозяйстве. Вдруг голову кому-нибудь придется отрубить, а у меня топора нет. Непорядок. Форму мне выдали в ордене. Камуфляж, шоколадный чип, песчаные расцветки для жаркого климата, две пары ботинок, высокие легкие берцы, несколько шейных платков и форменная панама. Нашивки, документы и патроны, как мне объяснил Патрик, получу по ту сторону ленточки. Весь следующий день я провел на стрельбище вместе с Майклом Беннетом. Сначала мы перестреляли мое оружие, Потом опробовали арсенал оружейника. Я полагаю, что он его специально притащил, чтобы указать на мою ошибку при выборе оружия. Ничего показать не получилось, и мы с удовольствием жгли патроны, расстреливая все мишени в пределах 500 метров. Если подбить итоги моего пребывания в Америке, то стрельбище — это единственное место, которое пришлось мне по душе. Когда мы закончили, я достал упаковку пива, купленную утром, и мы дружно ее уничтожили, коротая время чисткой оружия. Когда выпили половину пива и вычистили два пистолета, я спросил. «Майкл, скажите мне одну вещь. Какого черта парни из вашей конторы такие нервные?» «Вы так полагаете, сэр?» «Куда тут полагать? Я вижу. Патрик на месте не усидит, вертится на стуле, как грешник на сковородке и постоянно прислушивается к шагам, доносящимся из коридора». «Знаешь, так ведут себя преступники, которые сидят и ждут смертной казни. Понимаешь, о чем я говорю?» «Да, мистер Карим», — кивнул он, потом отложил свой пистолет в сторону и вздохнул. «Что здесь происходит, Майкл? Ты пойми, я ведь не просто так спрашиваю. С меня как с гуся вода. Сейчас я здесь, а через полчаса меня хрен найдешь. Просто там, за ленточкой, мой друг. Думаю, если надвигается что-то нехорошее, то мы должны это знать». «Если честно, мистер Шая, то я и сам ничего не понимаю. Он тяжело вздохнул. Но, скажу честно, ничего хорошего не ожидаю». «То есть ты признаешь, что не все так гладко, как рассказывает Патрик?» «Нет, с новым миром он вам не соврал. Этот мир существует. Но в Ордене последнее время происходит что-то нехорошее. Знаете, все эти игры и перестановки мне не нравятся. Скажу больше». Я думаю, что всем нам пора туда перебираться. — В Новый мир? — Да, сэр. Там дикая планета. Но там к таким вещам не привыкать. Думаю, что там будет спокойнее, чем здесь. Опаснее, но спокойнее. Понимаете, что я имею в виду, сэр? — Полагаю, что да. — Вот такие дела, сэр. Подвел итог Майкл и осторожно поставил пивную банку на стол. Через несколько дней я закончил все свои дела и был готов к отправке. Вещи из гостиницы привез на такси. Подождал немного в фойе, а потом меня проводили в цокольный этаж, где я встретился с одним из операторов шайтан-машины. Не помню, как его звали. Кажется, Густав. Молодой парень, похожий на чудом уцелевшего хиппи из 60-х, По крайней мере, внешний вид соответствовал. Какие-то порванные джинсы, кеды с вечно развязанными шнурками и майка с легкомысленной надписью. Легкая небритость и всклокочные волосы в комплекте с шальными глазами ничего хорошего не обещали. Именно такие люди способны взорвать половину мира, а потом стоять столбом и вяло оправдываться, что оно как-то само так получилось, нечаянно. На удивление мир не взорвался, и оправдываться ему не пришлось. Он махнул рукой, показывая на небольшую тележку для вещей, чтобы не таскать тяжесть в руках. Хотя, если подумать, у меня и вещей не так много. Два рюкзака, баул и брезентовая оружейная сумка с железом. Да, забыл, еще небольшой пакет из магазина. Там булькали три бутылки коньяка. Если в ближайшие несколько минут меня не превратят в молекулы, то нам с полем будет чем посидеть и выпить. Как же без этого? Когда увидел эту шайтан-машину, а точнее шлюз, то рот открыл от удивления. Нет, я изредка читаю фантастические книжки, и с воображением у меня все в порядке. Но, черт меня побери, какая-то железная рама размером 2 на 2 метра с датчиками по периметру и тележка с желтыми креслами. Если эта дрезина способна переместить меня в новый мир, то я папа римский. Видимо, мое удивление не ускользнуло от Густава. Он криво усмехнулся, потом довольно хмыкнул и сунул руки в карманы. — Что, не нравится? — Скажи мне, парень, — вкрайчиво начал я. — Я понимаю, что железо дорожает, и эту тачку вы попросту увели из железнодорожного музея. Но она и правда может. Ну, ты меня понимаешь. — Может, мистер Шая. Даже не сомневайтесь. — Спасибо тебе, сынок. «Ты меня так успокоил, так успокоил! Еще несколько минут, и до поля доедет на одну бутылку меньше!» «Вы не переживайте, сэр!» Этот малолетний придур... гений улыбнулся и показал мне на небольшую комнату. «Там есть небольшой бар. Сумки оставьте здесь, для досмотра». «Для какого досмотра?» «Хм, таможенного!» Усмехнулся он. «Новый мир берегут, как зеницу ока. Сейчас я пойду настраивать аппаратуру, чтобы не было неприятностей. А вы подождете в этой комнате. Я позову, когда будет готово». «Неприятностей, говоришь?» «Да, ничего не скажешь. Ты умеешь успокаивать». Оставив сумки на столе, я зашел в комнату ожидания. Нет, надписи на стене в стиле «Выпустите меня отсюда» не увидел. Это немного успокоило. Открыл бар, налил на два пальца бренди и залпом выпил. Подумал, что этого будет мало для такой дальней поездки, и добавил еще немного. Бренди упала тяжелым камнем в желудок, и это звалось живым теплом. Да, так будет лучше. Через двадцать минут в операторскую зашел Густав. «Мистер Шаян, вы готовы?» «А как ты думаешь?» «Тогда идем». «Кстати, он подал мне большой бумажный конверт». «Здесь документы, передадите их на той стороне, в миграционную службу». Мы вышли из комнаты, спустились по железным ступенькам в зал и подошли к этой тележке. Мои сумки были уже здесь. Их уложили на корму, где из железных труб сварено нечто похожее на багажную платформу. «Вот видите эти лампочки?» — Густов показал мне светофор, висящий на раме. Судя по всему, тоже украденный из музея. «Сейчас там горит красное, затем включится желтая, значит, все хорошо, и связь с новым миром установлена. Когда загорится зеленая, вместо рамы появится зеркало, и тележка начнет движение». Да, это немного неприятно, когда видишь, что твое тело уходит в зазеркалье. Придется немного потерпеть. Когда начнете погружаться, задержите дыхание, и все будет хорошо. Поняли? Чего уж тут непонятного. Поехали! Десять лет спустя. ВИГО. Новый мир. Скажу честно, иногда мне бывает тяжело. Что-то изменилось в моей жизни, когда я переступил сорокалетний рубеж. Особенно, когда снятся наши ребята из десятой поисковой партии. И я вижу их живыми. Джека Чамберса, Андрея Никоненко и Сашу Козина. Эндрю Прата и Билла Тернера. Джерри Стаута, Настю Федорову и Лену Куликову. Сон куда-то улетучивается, и на душе становится пусто и гадко. Увы, но уже ничего не изменишь. И вот, 10 лет спустя, я просыпаюсь в небольшой двухэтажной квартире. В открытое окно доносится шум прибоя и пестрое с базара. Я принимаю душ и шлепаю босиком на кухню, завтракать и пить кофе. На втором этаже три комнаты, ванная и кухня. Точнее, две спальни и гостиные, соединенные с кухней. Ванная, туалет и коридор, ведущий на лестницу первого этажа. Внизу три помещения, лавка, мастерская и небольшая подсобка, где хранятся ящики с товаром. Не бойтесь, ничего страшного не случилось. «Этот упитанный здоровяк, заглянувший на кухню, мой старый приятель». «Да, именно он. С мощными лапами и ушами с кисточками. Да, это настоящая рысь». «Нет, не дикое животное. Да, у него лапы с когтями и приличные клыки, но он не кусается». «Знакомьтесь, его зовут Рино. Не знаю, как сюда попали его предки, но этого мохнатого мерзавца мы подобрали совершенно случайно, лет десять тому назад, неподалеку от Порто-Франко». С ребятами из нашей поисковой партии поехали в Саванну, чтобы пострелять по банкам. И вот наткнулись на этого обормота. Тогда Рино был безыменным ресенком, Сейчас он уже матерый и заслуженный ветеран. Если бы он умел разговаривать, то мог бы рассказать много интересного. Как ни крути, но этот коврик с ушами был в экспедиции с самим Джеком Чамберсом. Да, в той самой, когда Джек погиб при осаде Аламо вместе со своей группой. Из всей поисковой партии выжили только трое. Я, польнардин и вот это ужасное создание. Жаль, Джек был хорошим мужиком, настоящим. Как говорил один знакомый старик, таких людей уже не делают. И секрет их изготовления утерян. Увы, но это правда. Все чаще встречаются слабые и бескребетные людишки. А может, я и не прав. Как думаешь, Рино? Видите, он поднимает на меня свои глаза и что-то урчит. Ей-богу, как столетний старик. Судите сами, если перевести его возраст на человеческий, то ему уже под 60. И несмотря на все мои усилия и заботу, лапы у него болят все чаще, а бегает он все меньше. Но дом, как и в старые времена, охраняет совсем рвением. Ему достаточно показать клыки, чтобы у докучливых посетителей пропало желание задерживаться дольше положенного. Иногда мне кажется, что ему доставляет удовольствие пугать моих посетителей. Я совершенно серьезно. Урина в моей мастерской есть личное место. Огромная коряга, а если сказать точнее, то целое дерево. Оно очищено от коры и надежно закреплено в одном из углов. Большое, до самого потолка. И вот представьте себе, рысь лежит на вершине этой коряги. Совершенно неподвижно. Войдя в помещение, посетитель начинает рассматривать это чучело. Арина неожиданно поднимает голову и показывает клыки. Шок обеспечен. Клиент в ужасе, а этот паршивец довольно зевает и потягивается. Мне иногда кажется, что он еще и ухмыляется. С возрастом в его движениях появились вальяжность и неторопливость. Вы можете и не поверить, но этого мохнатого бормота знает каждый житель Виго. От мала до велика. Он вроде местной достопримечательности. Удивительно, но к старости Ирин изменил прежним привычкам. Раньше он предпочитал ветчину, а сейчас с удовольствием есть рыбу. Причем не какую-нибудь, а отборную. Свежее, только что доставленное рыбаками филе, естественно, без костей. Предложенный рыбий хвост или голову воспринимает как личное оскорбление. Недовольно фыркает и отворачивается, может и клыки показать. Каждое утро, после утренней чашки кофе, мы с ним прогуливаемся вдоль набережной. От табачной лавки Сьюзи Лермант вдоль рыбного базара и до ворот портового терминала. Кстати, лет десять тому назад здесь взорвали машину одного местного воротилы. Вам рассказывали? Да, именно здесь рвануло. Виновных так и не нашли, судя по рассказам, это были войны каких-то местных группировок. Как говорит один мой знакомый, в ранние времена стреляли чаще и лучше, швали было меньше. Спорный вопрос, швали всегда хватало. На рыбном базаре Ирина несколько раз останавливает. Наши, если можно так выразиться, общие знакомые. Рыбаки угощают Ирину свежим уловом. Кто-то мне говорил, что есть такая примета. Если Ирина съел угощение и дал себя погладить, то всю неделю будет хороший улов. «Вот такие у нас здесь приметы местного разлива с привкусом морской соли». Пользуясь этими привилегиями, Рина принимает угощение с королевским достоинством. Иногда позволяет себя погладить. Не каждому и не каждый день его настроение зависит от погоды. Дойдя до ворот терминала, мы подходим к воде. Рина принимает морскую ванну, и после этого мы идем домой. Рина вылизывается и отсыпается, а я на работу. Я работаю у себя в мастерской. Она расположена на первом этаже, позади лавки». «Нет, лавка не моя. Когда покупал этот дом, торговать желания не было. Поэтому помещение первого этажа сдал в аренду своему приятелю, который торгует колониальными товарами. Это оружие, одежда и разные полезные мелочи. А я? Я стал ювелиром. Как это вышло? Случайно. После того, как мы с Полем вернулись из экспедиции, наши пути разошлись. Службу внутренней безопасности ликвидировали, и мы опять оказались не у дел. У Нардина появился сынишка, которого надо было вырастить». Поначалу я отправился в Порто-Франко. Думал, что-нибудь подвернется. Увы, но ничего хорошего. Выбор был невелик, а воевать за какие-то глупые идеи ордена не хотелось. Времена тогда были очень неспокойные. Потом устроился в охрану к одному торговцу. У него было несколько магазинов в Порто-Франко и две небольшие лавки в Вико. Вот я и наматывал километры между городами, сопровождая грузы. Ездил и с конвоями, и в одиночку. Разное бывало. Однажды, прибыв в очередную командировку, я познакомился с местным ювелиром. Старик прибыл в Новый мир недавно и открыл в Вига небольшой магазинчик. Дела у него шли неплохо, но его трижды грабили. Согласитесь, это немного неприятно. Сидишь, спокойно работаешь, делаешь какое-нибудь колечко для местной красотки. Вдруг в лавку валивается два мордоворота с обычным приветствием – кошелек или жизнь. Знаете, на всех бродяг кошельков не напасешься. Слово за слово мы разговаривали с мастером, и он предложил мне работу. Поначалу я просто охранял его лавку. Было несколько заварушек. Однажды к нам ввалились какие-то свиньи, которые даже не поздоровались. Вместо этого они жахнули из дробовика в потолок, испортили люстру. В итоге ребята немного пострадали. К приезду орденского патруля трое уже остывали. Еще один пытался выползти из помещения. С прострелянными коленями и пробитой головой это немного проблематично. Так или иначе, но на улицу он выполз, где и умер. После этого случая нападений стало меньше, и мне стало скучно. Охмурять местных дамочек можно было и по вечерам, а сидеть и листать старые журналы не для меня. Старик-ювелир как-то попросил меня ему помочь. Уже и не вспомню, в чем именно. Какая-то мелкая работа. Потом старик заметил, что у меня есть небольшой талант к рисованию и немного вкуса. Начал меня обучать. Согласитесь, это лучше, чем мучиться от безделья. И вот, как вырезался мой учитель, в 33 года я сменил свинец на серебро и золото. Последние 9 лет я занимаюсь ювелирным делом и решением проблем, которые связаны с этим бизнесом. Ювелиров в новом мире немного, и все друг с другом знакомы. Иногда, когда у какого-нибудь придурка возникают неправильные мысли, мне приходится помогать своим коллегам. Случалось, и людей похищали. Разное бывало. Не скажу, что проблемы бывают часто, но пострелять иногда приходится. К моему сожалению, несколько лет спустя старик умер. Сердце. Из порта Франка прибыли его родственники, чтобы разделить имущество. Я немного подумал, потом подсчитал свои сбережения, одолжил 10 тысяч у Нардина и взял кредит в банке, собрал необходимую сумму и выкупил у наследников весь этот бизнес. Вместе с двухэтажным домом, который стоит в первой линии, прямо на набережной. Так и завертелось. Драгоценные металлы для работы покупаем у новых поселенцев. Не все сдают золото в банк ордена. Весь этот металлолом, начиная от золотых монет и заканчивая оляпистыми украшениями, идет в переплавку. Модельный воск феррис и химию заказываем в старом свете. Иногда, по случаю, попадается и золото. Признаться, я не люблю с ним работать. Что-то не позволяет. Слишком дорого это золото обошлось моим друзьям. После нашей утренней прогулки я отвел Рина домой, а сам спустился в мастерскую. Надо было начинать работу над браслетом, заказанным накануне. Массивный серебряный браслет с черным ониксом. Его заказала одна местная красавица. Пока я копался с эскизами, в дверь постучали. Это пришел хозяин лавки. Керро Васкес. Почтенный отец семейства и мой приятель. Ему около 50 лет. Упитанный чуть лысоватый мужчина. С черными моржовыми усами. Иногда мне кажется, что он их слегка подкрашивает. Чтобы отвлечь внимание от блестящей на солнце лысины. «Привет, Карим!» «И тебе не болеть?» хмыкнул я и отложил в сторону карандаш. С чем пожаловал? Жена опять беременна, и ты ищешь сочувствия? Не дождешься?» «Карин, ты что, с ума сошел? Святая Тереза!» Он молитвенно сложил руки и посмотрел на потолок. «Только этого мне не хватало для полного счастья. Кстати, там пришел наш старый знакомый, принес оружие. Не посмотришь? Ты же знаешь, я в этих вещах не очень хорошо разбираюсь». «Хорошо, сейчас приду». «Да, детям это цветы жизни, но надо знать меру с клумбой». У чрезмерно продуктивного и любвеобильного сеньора Керро двенадцать детей. Оранжерея, а не семья. И все девочки. Все до единой. Он уже не знает, каким святым молиться, чтобы остановить этот женский беспредел. Ему очень хочется сына, но рискнуть еще раз и получить очередную юбку он боится. Я хмыкнул, снял фартук и вышел в торговый зал. Около прилавка торчал знакомый паренек. Матео. Да уж, этот старый знакомый. Ему лет девять, не больше, но проблем с ним столько, что его мать воет от этого щуплого бездельника. Нет, он где-то работает. То рыбакам помогает, то еще что-нибудь придумает. Иногда, после очередной фантазии, на тему, как быстро разбогатеть и больше никогда не работать, парни ловят все мужское население нашего города, чтобы хорошо выдрать, а потом грозится утопить прямо у причала. Привет! кивнул я и посмотрел на мешок, лежащий рядом с прилавком. Смотрю, тебе очень везет с находками! «И что ты нашел в этот раз?» «Сеньорша я!» Он даже руки к груди прижал. «Я правда нашел? Вы же меня знаете?» «Потому и спрашиваю, что знаю. Украл?» «Нет, честное слово, нашел! Там еще был разбитый вельбот и ящик с консервами!» «Две недели назад!» — хмыкнул я и начал загибать пальцы. Ты пытался продать сеньору Кэру пыльный рюкзак, найденный в саванне. Его владелец из новых поселенцев догнал тебя прямо у прилавка. Так было дело? Так. Идем дальше. Пять дней назад, когда ты притащил серебряный портсигар, найденный на берегу, Его безутешный владелец сидел у меня в мастерской и плакал горючими слезами, что какой-то грязный оборванец украл дорогую и памятную вещь. Между прочим, это был подарок его покойной жены. «Ты, черт меня побери, маленький воришка, Матео, вызвать орденский патруль или правду скажешь?» «Нет, сеньорша я на этот раз и говорю чистую правду. Я нашел вельбот в бухте и...» «Ну да, прямо у рыбного базара». «Нет». «Недавно штормило, и эти люди погибли. Так и патруль сказал». «Ты даже береговой патруль поставил в известность?» Я искренне удивился. «Матео, ты ведь знаешь, что я проверю?» «Да, конечно. Клянусь, что говорю чистую правду». Это уже что-то новое. Я вздохнул и посмотрел на Васкиса. Тот только плечами пожал. То, что этот мальчуган — мелкий воришка, знает весь Вигу. Брать ворованные вещи на продажу — это значит иметь проблемы с орденом и местными жителями. «Мы никогда и ничего не покупали у этого малолетнего бандита, но он продолжал к нам ходить, наверное, потому что мы его подкармливали. Уж больно он тощий, этот Матео». «Ладно, черт с тобой, показывай, что принес. Но если я узнаю, что ты мне соврал...»